Глава 13. Тщательный анализ игрового процесса, своевременное внесение всех необходимых правок и изменений, основа обновления Даяна 1. С гордостью могу утверждать, что проделана огромная работа, равной которой ещё не осуществляла ни одна игровая корпорация в мире. Простите за столь провокационный вопрос, но значит ли ваши слова то, что Даяна 1 после обновления значительно оторвётся от конкурентов? Я скажу больше, улыбается. То, что случится в скором времени, образует между нами огромную пропасть, на преодоление которой у наших коллег попросту не хватит финансовых ресурсов, но ключевое здесь не финансы, а время. Мы смогли его немного выиграть. А если у наших коллег получится совершить нечто подобное, что ж, мы будем только рады здоровой конкуренции. Интервью с Ладом Тихомировым, арт-директором Даянной 1. Нигде. 16 минут с момента перезагрузки серверов Даяны Первой. Темнота и абсолютное ничто. Именно так можно было охарактеризовать то, что окружало меня. Не мгла, которая словно волны, ласкающие расслабленное тело, а нечто нейтральное, неосязаемое кожей. Интерфейс работал исправно. Все вкладки разворачивались. Информация выводилась перед глазами, пусть и с замедлением, но работала. Я по-прежнему находился в виртуальном пространстве. Злинув на часы, по моей мысленной команде появившейся в углу интерфейса, я похолодел. Судорожно пожелав выйти, желанием вжал кнопку логаута, но не произошло ничего. Ещё раз, ничего. Она была активна, светясь мягким зелёным цветом, но совершенно бесполезно, поскольку при моих действиях даже не возникало реалистичной анимации нажатия. Будто эту самую клавишу залили суперклеем неведомые виртуальные демоны. Спокойно, выдохни. Несмотря на нарастающую панику, я предпринял попытку ей не поддаваться. Получалось слабо. Продолжая висеть в тёмном ничто, попытался осмотреться. Снова неудача. Тело ощущалось, и в то же время я чувствовал, что вся эта темнота и есть моё тело, конца и края коему не было. Мне не нужно было осматриваться. Я и так уже знал, что ничего не увижу. Будто в один момент я переродился в бесплотный дух, частицы которого разметало по бескрайним просторам космоса, невероятным образом сохранив сознание. Прекрасно помня себя, принес я вспоминать все мельчайшие подробности моей жизни. Помнил я абсолютно все. Провалов не было. Переключившись на вирт, так же без труда удалось воссоздать все. Я Владимир Белевский, владелец игрового персонажа Мега Вайт. Когда что со мной произошло. Снова были предприняты несколько десятков попыток взаимодействия с этой заглючившей кнопкой выхода, но положение дел оставалось таким же. Я находился в вирте. При этом часы исправно отчитывали секунды, минуты неуспешно сменялись. Время шло, и эта мизерная привязка вселяла в меня дикую надежду, что всё обойдётся. В голову лезли всевозможные мысли о срывах, которые так любят описывать мэтры отечественной фантастики. Но умом я понимал, это в принципе невозможно, по крайней мере на данной ступени развития нашей науки, которой я заинтересовался только лишь для того, чтобы бегло изучить этот вопрос. Да и не один я. Уверен, все возможные материалы, старательно мусолющие данную тему, уже давно перелопачены армадой игроков, у которых возникали те же опасения. Не я первый, не я последний. Часы показывали, что с того времени, как сервера должны были уйти на перезагрузку, Прошло уже 17 минут. Мне не хотелось знать, есть ли ещё подобные персонажи, которые не вышли на момент накатывания обновы из игры. Я переживал только за себя. Если интерфейс работает, значит я могу отправить сообщение. Вспыхнула мысль, которая тут же угасла. Стоило только взглянуть на неактивные ники всех адресатов, наличествовавших в адресной книге. Будем надеяться, что сервера ещё не перезагрузились. В конце концов, дома сейчас дядя, который обязательно что-то сделает. Мысль немного успокоила. Если бы у меня были лёгкие, я бы непременно облегчённо вздохнул. Попытаюсь потратить время с пользой. С этой мыслью я открыл меню характеристик персонажа. Пригород столицы. 8 минут до обновления. "Как он?" обеспокоенно спросил гость, как только за ним закрылась входная дверь. Торопливо разувшись, даже не сняв верхнюю одежду, гость решительно проследовал в комнату. Сейчас здесь горел свет, но всё равно мигающие индикаторы и вирт-капсулы отбрасывали блики на стены и потолок. Саркофагов в небольшой комнате находилось два. Вот только один из них был раскрыт, а второй продолжал функционировать. Показания приборов без изменений, коротко отчитал хозяин жилища. Расходники были заменены 2 дня назад. На лице кряжестого мужчины было заметно тщательно скрываемое волнение, которое он старался не показывать. Ситуация, мягко говоря, была из ряда вон выходящая, поскольку подобного еще никогда и ни с кем не происходило. Именно поэтому он переживал. «М-м-м...» С полминуты гость скрупулезно изучал показания медицинских датчиков верткапсулы. «Расслабься, Женя. Пока я не вижу поводов для беспокойства». По нашим данным, обновление будет длиться около четырёх часов. Даже если и возникнут какие-то сложности, что исключено, кассету БПВ-3 можно с лёгкостью заменить на новую». «Да в жопу вашу БПВ!» — внезапно вспылил собеседник. «Мне просто нужно знать, что всё будет нормально. Неужели непонятно?» «Теряешь хватку», — без осуждения вздохнул гость. «Обсуждали уже тысячу раз». Необратимых последствий для мозга случиться не может. Сбросив с плеча сумку, он достал из нее обыкновенный ноутбук. Тем более синхронизация у него, если верить показателям, проходит успешно. Остался только один момент. Подсоединив шнур к верткапсуле, мужчина открыл крышку переносного компьютера. Нужно отсечь сигнал. Под стеклом, несмотря на то, что оно было слегка затемненным, благодаря светодиодам, то и дело вспыхивающим в глубине капсулы, Отлично угадывалось умиротворённое лицо парня. И только если присмотреться, можно было различить движение его слегка подрагивающих век. Но теоретически крышку же можно открыть, хмуро поинтересовался дядя Женя. В случае чего? А вот этого наши специалисты настоятельно не рекомендуют делать. Повернув голову, гость пронзительно посмотрел на собеседника. Прерванная синхронизация имеет 90-процентный шанс на то, что в этом случае вред для мозга реципиента превысит допустимые нормы, и совсем не факт, что реабилитационные мероприятия смогут откатить изменения на приемлемый уровень для дальнейшей социализации в обществе. Это ты мне так заумно сказал, что он останется дурачком, взгляд собеседника заледенел. Если что-то случится, давай мы на этом моменте остановимся, майор. Нажав клавишу на ноутбуке, гость поднялся. Богард и не наговорил лишнего. Я всё прекрасно понимаю. Здание корпорации Ньювид. 12 минут 31 секунда с момента перезагрузки серверов до Яны первой. Что вы сказали? Неверище произнес Нойман. Ну-ка, повтори. Серверы успешно ушли на перезагрузку, осторожно ответил молодой парень. Но объект не вышел из виртуальной реальности. Более того, мы не можем отследить его местоположение. Хотя сигнал с прески активности был кратковременный, хм, медленно выдохнул запасник. И почему же мы не можем установить местоположение? Обманчиво спокойным тоном задал он вопрос. Виталий Эдуардович, начал было докладчик, но замолчал. Ты на вопрос ответь, сжав зубы процедил Нойман. Вы же мне гарантировали, что как только появится сигнал, мы его обнаружим. Что пошло не так? Сигнал изменён, тихо произнёс парень. Но при этом мы не можем определить примерный район. Смотрите сами. Он протянул планшет Нойману. Нескольких секунд хватило безопаснику, чтобы понять. Подавив жгучее желание запустить дорогущий девайс в стену, он просто бросил его на стол. Вместо примерного радиуса места нахождения экрана отображал на карте столицы и пригорода множество ярко-красных точек, из которых верная могла быть любая, а могла и не быть. Хорошо, опёршись на столешницу, Нойман Лиха радочно раздумывал. Я так понимаю, что с этим, кивнул на несчастный планшет, он поморщился. Вы сделать ни хрена не можете, да? Во время обновления нет, ещё больше съёжился парень. Нужно будет смотреть на его параметры после обновления. Может, всё и обойдётся. Обойдётся, не выдержал запасник, сорвавшись на крик. Вы мне говорите, что это обойдётся? А если нет, с угрозой предположил он: что вы тогда придумаете? Спустя несколько минут, выкурив одну сигарету и закурив вторую, Нойман слегка успокоился, начав размышлять. Вариант с законным уравниванием характеристик был одним из способов, в действительности которого он не сомневался. Да, у столь значимой игровой фигуры, которая сейчас практически на виду, нельзя безнаказанно взять и порезать статы. Но для этого и существуют ошибки, баги и системные сбои. чтобы некоторые аккуратные действия под них можно было удачно замаскировать. И это хорошо, что он смог добиться, чтобы статус первого жреца стал выборным, иначе бы было вообще печально. Единственное, что не смог бы изменить никто, поскольку некоторые нюансы обновления были под строгим надзором кураторов из руководства. Это глупое решение закрепления характеристик. После обновления все набранные статы более не могут изменяться администрацией игры. Он догадывался, чьим это было проектом и почему Но повлиять на это в силу занимаемой должности никак не мог. Это бы вызвало массу неприятных вопросов. Да и не было у него тех, кто на равных смог бы лоббировать решение на уровне арт-директора и куратора проекта. Обойдётся, горько усмехнулся Нойман. До да с этим ублюдком ни черта ни когда не обойдётся. Непричастная к событиям металлическая пепельница со звоном ударилась о стену. Отскочив, она прогрохотала по паркету, оставляя за собой след из остатков пепла. Но безопасник это ничуть не успокоило. Он прекрасно понимал, хотя и не хотел принимать, что в данной ситуации остаётся только ждать. Нигде. 47 минут с момента перезагрузки серверов Даянный 1. Ого, даже достижения дали. Удивился я, увидев, что система расщедрилась, наградив меня титулом Вершитель судеб за убийство Чакры с помощью Драколича. Даже так? Внимание. Репутация с гномами Круадума повышена. Текущий уровень неприязни. Внимание! Личная репутация с командующим Хирда Молот, Таном Шарди Сокрушающим повышена. Текущий уровень дружелюбия. А вот это вообще за гранью. Внимание! Получено достижение миротворец. Находясь на одном поле боя с противоборствующей фракцией, вы невероятными усилиями смогли остановить неминуемое кровопролитие, не дав погибнуть при этом ни одному разумному. Слава плюс один. Лидерство плюс один. Значит, Боня все-таки не сожрал Гарриана? У меня промелькнула нотка досады. А жаль. Но вот то, что я могу появляться в кроадуме, плюс, если выберусь из этой задницы, настроение упало еще больше, как только я осадил себя, вспомнив, в каком положении я нахожусь. Внимание! Получено достижение провокатор. С помощью другого существа вам удалось уничтожить более двух старозумных, при этом не погибнув. Слава плюс два. Предчувствие плюс два. А вот следующий ряд уведомлений заставил мой разум умереть. Если и было явление виртуально похолодеть, это было как раз оно. Слияние плюс один, слияние плюс один, слияние плюс один, слияние плюс один. Внимание! Уровень слияния достиг 100%.